Равиньян быстрым шагом вошел в зал немертвых. Волхвы и не обманули. Общий магический фон изменился. Эльфы, медленно умирающие, но поддерживаемые силой артефактов, сейчас просто спали. Однако и у этого сна пробуждения не предвиделось, ибо они были слишком измучены. Подойдя к жене, владыка цитадели опустился перед ней на колени. Терене и Эль. Улыбалась. Как дочь была похожа на нее боги! Застанав, он уткнулся лбом в плечо любимой. Завеса пала, смерть отступила. Но как разбудить соотечественников? Как вернуть к жизни? Отец, подошедший Дариан, мягко положил руки ему на плечи. «Не печалься, мы что-нибудь придумаем. Мне кажется, нужно попробовать повысить их уровень магии до нормального» а для этого нужны еще артефакты». Владыка погладил жену по щеке и поднялся. «Я поговорю с мудрейшим. Однако он ничего не делает просто так. Мне нужны аргументы». «Если бы Арго...» «Арго в вежливом плену у гномов. Надеюсь, катаклизм почти не затронул Крут Кольх, и она жива». «Я тоже на это надеюсь, но аргументы поищу», — упрямо сказал Дариан. «Идем, отец. Надо отправить разведчиков посмотреть, как изменилось русло Статикса после подземного взрыва. Нам придется заново устанавливать границу. Воевать с гномами сейчас мы не можем», — буркнул владыка. «Половина наших людей лежит здесь. Значит, придется договариваться. Только бы они вернули мне дочь».